Небо было темно-синим. Свет бесчисленных огоньков звезд наполнял ночь. Пепельные тучи скрывали луну, отбрасывая на арерио тени. Бары на главных улицах и в переулках были наполнены жизнью. Небольшая группа человеческих силуэтов, минуя самые оживленные места района удовольствия и торгового района, пробиралась к небольшой аллее неподалеку от восточных врата Арерио у городской стены. Стена отбрасывала темную тень. Нужная аллея оканчивалась тупиком. Несколько авантюристов выседало на деревянных ящиках и бочках, среди них было и одно божество, отличительной чертой которого было перо на шляпе. Баргер Мяс, Лаура, остальные вернулись. Луна показалась из-за облаков, ее свет осветил девушку с синими, как океан, волосами, вошедшую в аллею. Белый плащ, накинутый на ее плечи, будто развеивал тьму. Когда слова слетели с ее губ, показалось трое полулюдей, шедших следом. Услышав доклад своей последовательницы, Асфи Аль Андромеды, Гермес обворожительно улыбнулся и поднялся с бочки. «Отлично поработали, лаурера-компания! Надеюсь, долгое путешествие вас не утомило. Я вас ждал!» Гермес поблагодарил троицу за усилия после того, как молодая эльфийка и двое зверолюдей сняли капюшоны. «Как прошло? Милорд, мы выследили нелегальные ячейки, разбросанные по городу, и определили, какая из торговых организаций дергала за ниточки. У вас получилось? Хорошо!» Гермес, явно довольный этой новостью, кивнул. Арарио единственный город, в котором есть подземелье, и единственный источник магических камней, постоянно следит за чёрным рынком. Гильдия старается контролировать все продажи магических камней и связанных с ними устройств, но это не останавливает людей от незаконного ввоза этих предметов в другие страны и продажи их на подпольных аукционах. Несмотря на то, что гильдии, связанные с ней, семьи используют свою власть, чтобы предотвратить подобные преступления, Арерио разросся слишком сильно, чтобы такой торговли не существовало вообще. Потому семья Гермеса отыскивает черные рынки и устраняет организации, которые за ними стоят, члены этой семьи путешествуют за пределами города зачастую из-за расследования нужных гильдии, чтобы отыскать товары, которые были отправлены контрабандой. Это одна из причин, по которой семье Гермеса разрешен практически беспрепятственный выход из города. Благодаря магическим предметам Персея, Гельдия проявляет немало доверия обычной семье среднего ранга, пусть ее члены и скрывают свои настоящие уровни. К Гермесу пришло письмо, в котором говорилось, что одна из исследовательских групп должна вернуться этой ночью с задания, и Бог встретил эту группу лично. Все подробности изложены здесь. И еще одна вещь. Лаурор протянула Богу свернутую бумагу, выражение на ее лице приобрело беспокойный оттенок. Как вы предупреждали нас перед отправкой? «Продажа монстров подтверждена!» «А покупатель?» Одна из улик заставила нас проникнуть в поместье, принадлежащее одному из благородных родов Элурии. Дальнейшее расследование показало, что знать других стран также может быть вовлечена. Эльфийке стало дурно от воспоминаний, которые всплыли в ее памяти. Она прижала руку к горлу, чтобы ее не стошнило на месте. «Монстры были связаны цепями и их держали в подземных камерах. Мы не смогли определить, были ли они приручены, но их точно пытали». «Нет, хуже. Я не верила, что люди способны на такое обращение с кем бы то ни было». Золотые волосы эльфийки задрожали, и когда она подбирала слова, а кончики острых ушей начали трястись. «Когда мы подоспели, они были на грани смерти». Один произнес последние слова «Доставьте это моим друзьям». Один из зверолюдей за спиной эльфийки протянул завернутый в ткань предмет. Гермес развернул его, и перед ним оказался порезанный в нескольких местах рог, «Добыча с монстра». Бог прищурил оранжевые глаза. Сообщение «Ужасное состояние рога» заставило членов семьи Гермеса, включая Асфи, потерять дар речи. Зверолюди, члены группы Лаурер, молчали. Их губы растянулись в тонкие линии. Эльфийка, наоборот, не смогла сдержать эмоций. «Оно говорило со мной! Просило о помощи! Монстр! Оно пользовалось нашим языком! У него слезы текли!» Дыхание эльфийки стало прерывистым, ее правый глаз широко раскрылся, эльфийка прикрыла его рукой, она была на границу рыва. Драж побежала по телу молодой эльфийки, привыкшей всегда оставаться беспристрастной, она испытала настоящий шок. В глазах показались слезы. она не могла скрыть эмоции и обратилась к своему богу. «Что это было? Почему оно так на меня смотрело? Что я?» Лаурер была в смятении. Не говоря ни слова, Гермес сделал к ней шаг и взял эльфийку за руку. Все, что ты видела, все, что ты испытала, теперь будет моей ношей. Не позволяй больше этому тебя тяготеть. Предоставь это мне». Гермес положил руку эльфийки себе на грудь так, чтобы она ощутила его сердцебиение. Успокаивающий ритм передался ей через ладонь. Дыхание эльфийки пришло в норму. Дрожа, она уставилась на бога, на лице которого была его обычная беззаботность – Сняв свою шляпу с пером, Гермес надела ее ей на голову. Вас двоих это тоже касается, с улыбкой сказал он, потрепав зверо людей по плечам. После этого он передал ошеломленное трио другим своим последователям. Приказав им обо всем позаботиться, он отправил всех домой. Что будем делать, бог Гермес? Когда остальные члены семьи растворились в ночной тьме, Асфи, в голосе которой слышалось необычное волнение, задала вопрос. Ощущая пристальный взгляд, божество молчаливо посмотрело в небо, повернувшись к еще одной из своей последовательницы, оставшейся в аллее. «Лолона, ты говорила о каком-то подозрительном ребенке? «Ага, говорила. Какая-то эльфийская коротышка, которую я раньше не видела, пришла и начала спрашивать про говорящих монстров. Я попыталась ее отследить, но она забила запах бомбы вонючкой и сбежала». Чинтроп шерстью цвета ржи начала массировать нос, будто эффект до сих пор не развеялся. «Прости!» – извинилась она, не отнимая руки от носа. Гермес смотрел на нее, пока она говорила, а потом снова вернул взгляд в ночное небо, точнее, в тот небольшой просвет, который был виден на Аллее. «Клиент всегда прав. Нам остается только продолжать собирать информацию». Слова Гермеса повисли в воздухе. «Что ж происходит?» – прошептал он себе под нос. «Подкинул-то нам очередную адскую работёнку, Уран!» Бах посмотрел на Луну. Прошло немало времени, прежде чем он развернул свиток и пристально его изучил. В свитке были записаны торговые организации, связанные с контрабандистами, а также те, которые покупали и продавали монстров. Гермес выискивал связь с Арарио, и его взгляд остановился на строчке «Семья Икелоса. В темноте звенят цепи. Наполненный яростью, а иногда и болью, орёв иногда прерывает звон. В темной бездне слышно множество мучительных криков. «Ты упустил воевра?» Владелец голоса не придавал шуму никакого значения, в его голосе слышалась злость. Этот голос принадлежал мужчине с черными волосами. Он носил очки из задымлённого кварца, темные линзы маскировали яростный взгляд покрасневших глаз, он был высок... Грязная боевая одежда была расстёгнута сверху, обнажая толстую шею и заметные мышцы плеч. Огромный боевой кинжал, посоперничавший бы в длине с коротким мечом, висел на поясе. Он сидел на пустой клетке с черными прутьями, его ноги были беззаботно скрещены, а по тону и мощи его голоса создавалось впечатление жестокого человека. «Мы почти загнали его на девятнадцатом этаже, а потом потеряли!» «Прости, Дикс!» «Понимаешь, что ты наделал? Те африки из залурии целое богатство бы отдали за живого Вуивра!» Мускулистый мужчина, Дикс, даже не взглянул на четверых авантюристов, стоявших рядом. Мужчины и женщины разочарованно опустили головы, а Дикс, наоборот, поднял взгляд. Каменная крыша была тёмной, отчего вся комната казалась давящей, несколько ламп с магическими камнями освещали огромное количество черных клеток, а также лица множества полулюдей, прогуливающихся мимо них». Рев и ван цепи, исходил из этих клеток. Мужчина в очках сплюнул под ноги авантюристов, прежде чем оказаться на ногах. «Если бы у нас получилось найти их гнездо! Оно где-то в древясном лабиринте! Точно! Не может быть, чтобы они ушли ниже!» Схватив красное копье висящее на стене, мужчина подошел к одной из плотно нагроможденных клеток. Кончик копья был изогнутым и необычайно острым, Вместо нанесения смертельных ран это оружие было призвано вызвать у жертвы боль. Эти ублюдки молчат! Будь они прокляты! Красный наконечник оказался, между против клетки. Черная тень внутри начала метаться, вззов, когда наконечник пронзил ее плоть, слабый, почти умоляющий вскрик превратился в дикие разрывающие уши визги, цепи заскрипели, кровь брызнула на пол. Лицо мужчины было лишено эмоций, когда он смотрел, как темная тень мечется от боли, прежде чем убрать копье. «И вообще, вы девка, да? Может, на такое сокровище я бы руки наложил?» Закинув копье на плечо, мужчина нахмырил скрытые за очками глаза. «Девятнадцатый этаж, значит? Подробнее расскажите». «Конечно. Авантюристы Ревиры выполняли задание по истреблению огненных птиц, когда мы на нее наткнулись. Их была целая куча». Главный авантюрист в группе начал рассказ, не сводя взгляд с окровавленного кончика копья. «Была там эльфийка, которая клялась, что монстр с ней заговорил, и больше ничего. Никто ее всерьез не воспринял. Наверное, вуйвор еще в подземелье, если другие монстры ее не прикончили». Мужчина в очках слушал, как его подопечный излагает подробности. Прежде чем заговорить снова, он задумался. Кочка людей поднимает шумиху, но об убийстве никто не рассказал». «Может, появился какой-то идиот, который пытается спрятать монстра?» Его губы загнулись в улыбки. Его товарищи были ошеломлены. Но после этого мужчина расхохотался. «Слыхал я, что у воевров симпатичные мордашки, да? Я не удивлюсь, если какой-нибудь авантюрист вывел ее, чтобы поразвлечься!» С ухмылкой он добавил. «Не просто так про монстров фетишиста в слухи ходят!» Мужчина знал, как мыслит авантюристы. Он знал, что убивший такого редкого монстра авантюрист не мог этим не похвалиться. Подобные слухи разлетаются по Арарио со скоростью лесного пожара, поэтому он предложил другую теорию. «Конечно, её могли и другие монстры прикончить, как ты сказал. А еще есть шанс, что она до сих пор там бродит. Посмотри лично, а вы пока отыщите всех, кто участвовал в задании Ривиры. Всех до единого». Получив приказ, авантюристы коротко кивнули и ушли быстрыми шагами. Наблюдая за ними краем глаза, мужчина в очках повернулся. «А теперь это... Бог Икилос! Могу я снова на вас положиться!» «Ха! Это так ты просишь своего бога об услуге, мелкий надменный ублюдок!» В темных стеклах очков мужчины отразилось божество. Его глаза и волосы были лазурными, темная кожа была скрыта под черной одеждой, фальшивая улыбка дополняла прекрасные черты лица, доказательство его божественности. Бог, напоминающий молодого парня, ничего не сказал во время прошлого разговора, просто наслаждаясь спектаклем. Он сидел на каменном пьедестале, скрестив под собой ноги. «Боги могут увидеть, когда им врут. Я хочу, чтобы ты проверил людей, о которых доложат». Звучит очень тупо. «Я бог, а ты отправляешь меня работать мальчиком на побегушках?» Бог, килос усмехнулся, после чего раздался низкий смешок Дикса. «Мне казалось, вам не нравится сидеть и скучать, а? Но ничего не поделаешь». Поговорив со своим последователем, Икелос улыбнулся, как один из богов, жаждущих увеселения. «А в этот раз тебе бы тоже лучше меня повеселить, Дикс. Как пожелаете, бог». Два силуэта разошлись в разные стороны в тусклом свете магических ламп. Они шли под запах крови и постоянный рёв монстров с одинаковой улыбкой на лицах, будто бы были отражениями друг друга.